Глава девятая Странные ощущения, которые я не должен испытывать в целом, а именно такие, как опасность, были дикостью для меня. По телу пробежала волна мурашек, пятая точка предательски сжалась, а зубы застучали друг об друга сами собой. — Ересь, — подумал я, — быть такого не может. — Сам ты ересь, — ответил голос в моей голове. — Ты что, не понимаешь, что сейчас с нами будет? — Настоящий Рик закричал в моей голове, видимо, от ужаса. Я даже тут, будучи глубоко в заднице, понимаю, что нам крышка. А, так вот что это за странное чувство в булках. Оказывается, там находится душа бывшего владельца тела. Забавно, очень забавно. Давай выдохни, пацан, тут же парировал я. И перестань делиться со своим телом своими сыкливыми эмоциями. Ты забыл, кто я такой? Чего тебе бояться-то? «Я за свое тело переживаю, потому что планирую вернуться обратно», – заявил Рик. «А нечто сейчас от нас мокрого места не оставит». Меня несказанно удивило его заявление. Более того, был бы он астральным духом, я бы не поленился, чтобы временно выйти из этого тела и в астральном состоянии с удовольствием бы выдал ему пару лещей. Так, для профилактики. А то чего это он?» Тем не менее, когда я мысленно приказал бывшему владельцу тела, который по воле случая на дне морском смог проникнуть обратно, хоть и сидел почти что молча, он заткнулся окончательно. И вместе с наступившей в голове тишиной ушли все эти неприятные ощущения. Я собрался, сбросил себе остатки негативных эмоций и раскрыл глаза. Пока что ничего, кроме как темноты, я не увидел. Затем, краем глаза, заметил, как появляются круги на водной глади где-то рядом. Словно за моей спиной действительно кто-то есть. Следующим делом я зажмурился и собрал всю энергию вокруг себя и в следующий миг волной распустил ее в разные стороны, чтобы просканировать большую часть болота в пределах моей видимости. Но вот не понял только одного. А кого этот сукин сын так сильно боялся? Я не нашел никого смертельно опасного, ни для себя, ни для своего тела. Парочку древесных големов, которые по самую шею сидели в воде, так же, как и я. Три Трента, корни которых давным-давно сгнили. Бешенное количество всяких монстра-жаб, которых держал в подвале какой-то алхимик, любящий драгоценные камни. Ну и демона. Так, стоп. Демона? Я не поверил своим чувствам лишь на миг. Затем, просканировав все по-новому, не мог не обратить внимания на Демонессу за моей спиной. Так это он так сильно боялся эту рогатую? Сам того не понимая, я засмеялся, и в этот же миг ситуация изменилась. Демонесса, которая была за мной в метре, нырнула в воду, а передо мной появились силуэты, которые подсвечивались факелами в их же руках. На болотной кочке вышло с десяток ведьм, которые, видимо, пришли по мою душу. Они шли медленно, обходя все преграды и, кажется, откровенно говоря, боялись меня. Страх я умел чувствовать, и от них сейчас прям разило им. Сильно, я бы сказал. «Эй, Рик!» – знакомый голос степной ведьмы зазвучал со стороны силуэтов. «Ты там как? Жив-здоров? Нигде не видел нашу гадалку?» «Вот дура! Если бы я мог ответить, то тебе бы я точно не отвечал». Мне тут же вспомнилась эта зловредная старуха, которая самым наглым образом качала из людей энергию. Такую не то что в подвале держать нельзя, такую надо четвертовать, да и один раз, чтобы такой пакостью больше не занималась. Я задумался, посмотрел на приближающихся ведьм и сообразил самое очевидное. Да плевал я на них. Ну, потеряли они кого-то, ну и пускай. Я-то здесь при чем? «Слушай». Бархатистый голос за спиной заставил все мое утро вспыхнуть в один миг. «Я не знаю, что ты задумал, но если тебе нужно, о сильнейший, я могу тебе помочь с ними справиться». «Черт, я бы ответил этой распутнице бы сразу, если бы только мог. Я попытался мотнуть головой в разные стороны, чтобы она не предпринимала никаких действий, но у меня ничего не вышло». «Интересно, а эта демонесса сильная?» Помнится, я долгое время искал себе суженую. Ну так, чтобы свалить на нее часть демонических обязательств и в уст не дуть. Но сильных демонез так и не сыскал. Может, здесь все получится иначе.